Тема 31. Эмпедокл. Философия Эмпедокла, последнего крупного представителя великогреческой физики V века до н.э., синтетична. Она сочетает в себе италийскую и ионийскую традиции. Внутри последней она примеряет крайности ионийского монизма плюрализмом. Жизнь и сочинение Эмпедокла. Эмпедокл жил в Сицилии, в городе Акрагасе, позднее это латинский агрегент. Диоген Лаэртский относит Акме Эмпедокла на 84-ю Олимпиаду 444-441 годы до нашей эры). Эмпедокл – современник пифагорейца Филолая и Элиата Зинона. Учителя Эмпедокла – пифагорейцы Ксенофан Парменит. Эмпидокл был допущен пифагорейцами на их занятия в качестве пифагорика, то есть не члена союза, но не оправдал их доверия, придав огласке то, что услышал. После этого пифагорейцы приняли закон, запрещающий участвовать в их занятиях эпическим поэтам, то есть и Эмпидоклу, автору философских поэм. Традиция говорит об Эмпидокле как ораторе, Ритари, врачи, инженеры, поэты и философы. Историк Тимей iv 3 века до нашей эры описывает Эмпедокла как противника личной власти и сторонника демократии. Как человек, Эмпедокл был тщеславен и выдавал себя за божество. Он хотел, чтобы люди думали, что боги взяли его живым на Олимп. И поэтому, чувствуя приближение смерти, он бросился в кратер Этны. Но вулкан выбросил одну из его медных сандалий, и замысел Эмпедокла не удался. Стихотворения и трагедии Эмпедокла погибли. Мы знаем только, что в одном из своих стихотворений Эмпедокл описал переправу персидского царя Ксеркса идущего войной против греков через Геллеспонт. В гемне Аполлону Эмпедокл видит в образе одного из олимпийских богов олицетворенные солнце. Эмпедокл – автор двух философских поэм «О природе» и очищении. Первая поэма сохранилась в отрывках довольно значительных, от второй дошло до нас совсем немного. Взгляды Эмпедокла – описаны в значительной доксографии. Начало. Примеряя ионийцев и италийца Ксенофана, который в своей физике следовал ионийской традиции, Эмпедокл принимает в качестве первоначала мироздания все четыре традиционные стихии, которые он называет «четырьмя корнями вещей». Страница 167 седьмая. «Земля, вода, воздух и огонь кавычки, равны и все одинаково древнего рода». Кавычки закрыты. Глава 17, параграф 27. Примечания. Эмпидокл цитируется по книге «Лукреции Кар» о природе вещей. Москва, 1947 год, том 2. Конец примечания. Эти первоначала друг в друга не превращаются. Эмпедокл Конкретизируют первое начало в таких образах, как бурное море и темная, холодная влага, вода, как сокровенное, твердое мира начало земля, как горячее и лучезарное солнце, огонь, и как бессмертная высь сиянием дня залетая и необъятное небо воздух. Кроме того, отдавая дань мифологии, Эмпедокл отождествляет четыре корня с такими богами, как Зевс, Гера, Аид и Нестис, сицилийское божество воды. Все остальные боги возникают от этих корней. Все, что не есть в мироздании, это то или иное сочетание разных доз корней. Например, кость состоит из двух частей воды, двух частей земли, и четырех частей огня, а нервы – из двух частей воды, одной части земли и одной части огня. Вообще, у Эмпедокла кавычки, каждый член существует в силу известного отношения. Кавычки закрытые примечания. Аристотель о душе. Москва, 1937 год, страницы 21-22, конец примечания. В крови все четыре корня перемешаны наиболее равномерно. Любовь и ненависть. Эмпидокловы корни вещей, даже огонь, пассивны. Поэтому все процессы в мироздании Эмпедокл объясняет борьбой двух антагонистических начал. Эти начала не физические, а психические. Это, во-первых, филия, любовь, Другие ее имена — Гармония, Радость и Афродита. Однако не мифологическая богиня любви, а космическая сила, которая оберегает недры стихий, чего, говорит Эмпедокл о себе с гордостью, не понял до него ни один смертный муж. И во-вторых, Нейкос — ненависть или гнев. Любовь — космическая причина единства и добра. Ненависть — причина множества и зла. Любовь соединяет разнородное и разделяет однородное. Ненависть разделяет разнородное и соединяет однородное. Стихии во гневе разновидны и врозь существуют, но в любви сочетаются, страстью пылая взаимной. Глава 21, параграфы 7-8. Обе силы а-космичны. Четыре фазы космического цикла. В своей борьбе Филия и Нейкос попеременно одерживают верх. В первой фазе побеждает любовь, ненависть же вытеснена за пределы мира. В этом состоянии мироздание сфайрос, шар. Там... Не быстрых лучей гелиоса узреть невозможно, ни косматой груды земли не увидишь, ни моря. Там, под плотным покровом гармонии, то есть любви, там утвердился шару подобный окружным покоем гордящийся сфайрос. В этом состоянии все четыре стихии равномерно перемешаны. Они фактически как таковые не существуют, что противоречит утверждению Эмпедокла о вечности первоначала. А космична и третья фаза — вовращение в вихре стихий. Безраздельное господство ненависти полностью обособляет стихии, и однородное соединяется. И действительно, в ненависти нет соперничества, как в любви. Страница 168-я. Космичны лишь вторая равновесие любви и ненависти и четвертая равновесие ненависти и любви фазы. Но это равновесие неустойчиво, фазы динамичны. Все происходящие во второй и четвертой фазах процессы имеют общую направленность от единства и блага к множеству и злу, вторая фаза, и от множества и зла К единству и благу. Четвертая фаза. Судя по биологическим представлениям Эмпедокла, можно думать, что человечество живет в четвертой фазе вращения вихря. Смена фаз, этот черед роковой, происходит вечно по воле судьбы. У Эмпедокла неясно, распространяется ли организованность на все сущее. Или же космос находится в середине вечно-хаотической материи. Об этом говорит Аэций. Таковы четыре фазы вращения космического вихря. Таков круг времен. Очевидно, Эмпедокл представлял себе мироздание как вечно повторяющееся. Второй синтез. Сочетая ионийскую философскую традицию с италийской, Эмпедокл равно говорил об изменчивости и неизменности мира, но фактически в разных отношениях и частях. Мир неизменен в своих корнях и в пределах круга времен, но изменчив на уровне вещей и внутри круга времен. Эмпидокл принимает закон сохранения бытия элиатов. Он отстаивает этот закон от возражений глупцов, говоря: "Глупые, как близорука их мысль, коль они полагают, будто действительно раньше не бывшее может возникнуть, или умереть и разрушиться может совсем то, что было". Глава одиннадцатая, параграфы с первого по 3. Слова «рождение» и смерть Эмпедокл заменяет терминами смешение. И разделение он говорит нет никакого рождения как нет и губительной смерти есть лишь смешение одно с разделением того что смешалось что и зовут неразумно рождением темные люди глава 8 параграфы 2 4 смешиваются и разделяются корни вещей но к ним ничто не прибавится, в них ничто не иссякнет. Эмпедокл пытается обосновать вечность корней. Корни вещей не погибают, потому что в противном случае было бы непонятно, почему они существуют. Если бы гибли они беспрерывно, их нынче б не стало. Для их гибели, кроме того, в мироздании нет свободного места, то есть пустоты, наличие которой Эмпедокл отрицает. В случае гибели корней мир не мог бы возникнуть. Что и откуда тогда бы Вселенную снова воздвигла? Этот риторический вопрос философа как бы подытоживает стихийно-материалистический характер воззрений Эмпедокла. Метом Психос. Вместе с тем Эмпедокл разделяет орфико-пифагорейское учение о переселении душ. Он вполне серьезно рассказывает о своих прошлых воплощениях, говоря «Был уже некогда отроком я, был девой когда-то, был кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной». Глава 117, параграф 1-2. Возможность такого единства живой природы Эмпидокл объясняет тем, что во всем есть разумности, доля и мысли, которая в очищениях превращается в некий священный ум, ум мыслями быстрыми в круг, обегающий все мироздание. Глава 134, параграф 5. Этот ум подобен Богу Ксенофана, он не антропоморфен. Но в поэме о природе разумность присуща не Богу, а всем тварям по воле судьбы. Страница 169. Гнусиология Эмпедокл находит материального носителя мышления в крови, в которой четыре корня вещей наиболее равномерно перемешаны. Он говорит, в бурных волнах обигающей крови питается сердце, в нем же находится то, Что зовем мы так часто мышлением? Мысль человека есть кровь та, что сердце вокруг омывает. Эмпедокл утверждал, что все познается подобным ему в человеке: Землю землею мы зрим, и воду мы видим водою, дивным эфиром эфир, огнем же огонь беспощадный. Глава 109, параграфы 1 и 2 Космическую любовь и ненависть человек познает своей любовью и своей ненавистью. Это пережитки антропоморфизма. У Эмпедокла можно заметить развлечение обыденного и мировоззренческого сознания. Предмет мировоззрения – целое, незримое оку и невнятное ухо. Это целое даже умом необъемлемо. Глава 106. Человек познает лишь ту малую часть его, на которую натолкнулся своим сердцем на суетной стезе своей ограниченной жизни. Поколение людей не прочнее строи дыма. Свое учение Эмпедокл оценивает лишь как то, что способно прозреть смертная мысль. Доскональное знание мира это, по-видимому, привилегия ума. «мыслями быстрыми, обегающего все мироздание». Глава 106. Эмпидокл непоследователен в своей гносиологии, как и в своем стихийном материализме. Объяснение органической целесообразности. Эмпедокл живо интересовался биологической проблематикой. Он продолжатель «Дела Анаксимандра и Менестера», Эмпедокл размышлял над тем, что раньше возникло: фауна или флора, животные или деревья. Интересовал его и вопрос сходства детей с родителями. Великая заслуга Эмпедокла в биологии постановка и попытка материалистического решения вопроса о происхождении органической целесообразности. Анаксимандр Говорил о зарождении живого из неживого вообще. Эмпедокл о зарождении не целых живых организмов, а отдельных органов. Таким образом, и решает Эмпедокл вопрос о том, что первым возникло целая или часть. У него первыми возникают части, отдельные органы и части тела. В поэме Эмпедокла о природе мы читаем. Выросло много голов, затылка лишенных и шеи, голые руки блуждали, не знавшие плеч, одинокие очи скитались по свету без лбов. Далее, по мере усиления силы любви в мире, из этого и можно думать, что все это и происходило в четвертой фазе мирового цикла, которая соединяет разнородное — Да то ли одинокие органы стали, как попало, сходиться друг с другом, образовывая по большей части случайные, чудовищные и нежизнеспособные сочетания. В поэме сказано, крупно тогда одинокие члены сошлись, как попало, множество также других прирождалось к ним беспрерывно, множество стало рождаться двуликих существ и двугрудых, твари бычачьей породы с лицом человека явились, люди с бычачьими лбами, создание смешанных полов, женской природы мужчины с бесплодными членами твари. Страница 170. -я. Однако случайно некоторые из этих произвольных сочетаний органов и частей тела оказались удачными, и эти комбинации выжили. Остальные же все погибли. Выжили те, чьи органы так хорошо подошли друг к другу, как если бы кто-то создал эти организмы по заранее продуманному плану целесообразно. На самом деле никакого проектировщика не было. Все произошло естественным путем, правда, с громадной затратой времени и вещества. Но природе не надо экономить. У Эмпедокла мы находим смутную догадку об естественном отборе, выжили лишь наиболее приспособленные. Скорость света Еще более удивительна догадка Эмпедокла о том, что свет распространяется с большой, но конечной скоростью. Даже Аристотель стоит в этом вопросе ниже Эмпедокла. Аристотель не согласен с Эмпедоклом. Однако он точно передает гипотезу сицилийского материалиста. Аристотель писал, кавычки, «Эмпедокл и всякий другой, придерживающийся того мнения, неправильно утверждали, будто свет передвигается и распространяется в известный промежуток времени между Землей и Небесной Твердью. Нами же это движение не воспринимается», кавычки закрыты. Поздний античный философ Филопон говорит об этом подробнее. Эмпедокл говорил, что свет, будучи телом, вытекающим из светящегося тела, бывает сперва в промежуточном пространстве между землей и небом. Затем приходит к нам. Остается же незамеченным такое движение его вследствие своей скорости. Отсюда можно заключить следующее. Эмпедокл считал, что мы не воспринимаем скорость света, потому что она очень велика. Ведь так оно и есть. Свет, как известно, распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Поэтому движение света в земных масштабах заметить чрезвычайно трудно. Однако требуется несколько минут, чтобы свет Солнца достиг Земли. Конец четырнадцатой лекции.